триста пятьдесят п я т о м а т е р Агни Йоги. Силу хочу дать и силу умножить, чтобы н е п р е к л о н н ы й твердо к цели далекой можно было идти. Все и все и даже пространство и о ч е в и д н о земная будут яро противодействовать этому и неистово вставать, но дух над всем и превыше всего и поверх всех оболочек и среды окружающей плотной и тонкой. И потому при непоколебимом постоянстве, несломимого у с т р е м л е н и я дух побеждает все. Мужество несломимое сохраняйте. Сам Владыка сказал: "Мужайтесь". Я победил мир. Это победен над миром зовет вас Владыка и помните, неизгладимо и на все времена, что тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.